Дом, где жил Матвеев, был всего в десяти минутах езды. На ближайшем перекрестке мы разделились, микроавтобус покатил вперед, а джип свернул вправо и начал спуск к реке. Я успела взглянуть на карту. Дом Матвеева на холме, в двух сотнях метров от церкви. Сразу за домом обрыв, пустое пространство, поросшее кустарником. Строительство здесь запрещено, однако для Матвеева, видимо, сделали исключение. Живописный переулок в самом центре. Но если окажешься там, чувствуешь себя точно в сельской местности. Не души вокруг. Прихожане обычно пользовались другим переулком. Он выходил к троллейбусной остановке. Матвеев, наверное, радовался, что может жить в тишине и покое, хотя теперь расположение дома было на руку нам, а отнюдь не ему. Джип остановился в нескольких метрах от развилки. Этой дорогой пользовались редко, в основном жители ближайшей улицы, где шло интенсивное строительство. Здесь еще сохранились огромные липы. Они закрывали от меня холм и дом Матвеева. Впрочем, с этого места я могла бы увидеть разве что крышу. Макс включил рацию. Низкий мужской голос пробасил Два охранника возле ворот. Один разговаривает по мобильному. Подъехала машина. В ней трое. Еще одна. Как у вас? Все тихо, ответили ему. Третья машина. Вижу двоих человек. Один из охранников вместе с гостями вошел в дом. «Думаю, все собрались». Голос Дэна. «Выждем еще минут десять». Напряжение нарастало. Я закрыла глаза и вновь услышала голоса. Но смысл сказанного из-за неимоверного напряжения ускользал. «По местам», — вновь голос Дэна. «Макс», — позвал он. «Пока, приятель». Смотри за ней как следует». Он вдруг засмеялся. в кое кои-то веки мы за правое дело». «С нами Бог, парни. Начинаем». Пошли помехи, а потом все стихло. Макс взглянул на часы. «Трогай», — бросил водителю. Джип начал подъем в гору. «Если в десять минут не уложатся...» Пробормотал Макс сквозь зубы, но обращался вовсе не ко мне. Пожалуй, он и сам удивился, что произнес это вслух. И стало ясно. Он чувствует то же, что и я. Наверное, ему было бы проще сейчас оказаться там, а не сидеть рядом со мной. Мы въехали в переулок со стороны церкви. Ворота церковной ограды закрыты, не души вокруг. Два прожектора освещали купол. Золотой крест словно парил в темном небе. «Молишься?» — с усмешкой спросил Макс и вновь взглянул на часы. Звуки города почти не долетали сюда. Нас будто обволакивало невидимым коконом. «Одиннадцать минут. Давай, Дэн, ответь мне!» Тишина. «Почему так тихо?» — прошептала я. «И слава богу!» — хмыкнул он. «Дэн, сукин сын, где ты?» И тут включилась рация. «Порядок!» — услышала я знакомый голос. «Как у вас?» «Все чисто!» — повеселел Макс а я распахнула дверцу и бросилась к дому. «Куда?» — заорал он. «Стой, дура!» и припустился за мной. Я надеялась, что в бронежилете он будет не очень-то поворотлив. Сейчас я могла думать только об одном. Я должна быть рядом с Тони. Во что бы то ни стало. Непреодолимое препятствие на пути. Калитка оказалась заперта. Я слышала топот ног сзади, тяжелое дыхание Макса, и тут ворота открылись. Микроавтобус, показавшийся из переулка, На скорости влетел во двор, лихо развернулся, а я, вбежав во двор следом, поднялась на крыльцо, распахнула дверь. Кровь на мраморном полу, трупы в холле, просторной гостиной. Их было не меньше десятка. Матвеева я узнала с трудом, выстрелом ему разнесло половину черепа. Выходит, стреляли из оружия с глушителем, ведь ни одного выстрела мы так и не слышали. Стаса не было среди убитых. «По крайней мере, здесь. Сколько их еще в этом доме?» Навстречу мне шел Дэн. Трое мужчин рядом. «Макс!» — рявкнул он. «Какого хрена ведь я сказал? Смотри за ней!» «Мне есть что, ноги отстрелить?» — буркнул Макс за моей спиной. «Где Тони?» — сквозь зубы спросила я. «Здесь. Куда ему деться? Жив-здоров твой муженек!» Дэн ткнул пальцем куда-то в бок Я повернула голову и увидела в дверях Тони. Он как раз выходил из кухни. «Ребенка тут нет», — сказал Антон. Голос звучал как-то странно. Точно каждое слово он произносил с трудом. «Нет?» «Уходим», — поторопил Дэн и схватил меня за плечо. Я сбросила его руку. «Где мой ребенок?» — заорала отчаянно. Матвеев сказал, за него отвечал Стас. Стас был в доме. До того, как мы появились здесь. Точно был. «Где мой ребенок?» — вновь крикнула я. «Вот только истерик мне не хватало. Твоего сына тут нет и не было». Мы предполагали, что мальчика может и не быть в доме. Я должна была подготовиться к этому. Но... Слова Дэна вызвали смятение. Нет, ужас. Все вдруг перестало иметь значение. «Все, кроме одного. А если он все-таки здесь?» «Запертый где-то в подвале. Одинокий, запуганный. Вы осмотрели дом?» — спросила я с поразившим меня саму «Сколько раз тебе повторять, пацана тут не было!» Дэн вновь схватил меня за руку. «Пока я не обыщу дом, отсюда не уйду!» «Черт!» — пробормотал Дэн сквозь зубы. «Переверните здесь все вверх дном!» — сказал громко. Возможно, где-то есть тайник. Тому, кто найдет мальчишку, премия двадцать штук баксов». «У нас нет времени на это», — возразил Макс. «Надо было раньше думать, до того, как она у тебя из-под носа сбежала», — хмыкнул Дэн и добавил. «Шевелитесь, мать вашу». Я металась по дому, заглядывая в многочисленные комнаты из вала. «Коля, где ты? Пожалуйста, ответь мне». Вбежала в одну из комнат первого этажа, нащупала выключатель, вспыхнул свет. И в этот момент мне показалось, что я слышу какой-то звук. Шорох или вздох. Я быстро огляделась. Кровать, прикроватные тумбочки, большой шкаф. Скорее всего, гостевая спальня. Ею не часто пользовались. Она напоминала гостиничный номер отсутствием безделушек и прочих дорогих сердцу вещей. Шкаф Если шорох мне не померещился, я подошла и потянула на себя дверцу. На плечиках висела одежда, совсем немного. Я сдвинула их в сторону и увидела направленный на меня пистолет. Молодой мужчина, сидя на корточках, с побелевшим от страха лицом, сжимал оружие. Рука его дрожала. Мы смотрели друг на друга зрачок в зрачок. «Как нелепо!» — подумала я. А еще подумала о сыне, которого никогда не увижу. И спросила. «Где ребенок?» «Не знаю», — с трудом произнес он так тихо, что я едва расслышала и попятилась назад. Все остальное произошло мгновенно. Почувствовав чье-то присутствие сзади, я повернула голову и увидела Дэна. В ту же секунду грохнул выстрел, но Дэн успел схватить меня, развернув к себе, и стал живым щитом, спиной заслоняя меня от пуль. Я сжалась в комок, пригнув голову. Слыша, что кто-то от двери выстрелил в ответ. Вдруг все стихло. «Цела?» — испуганно спросил Дэн, вновь развернув меня. «Легко, точно куклу». Торопливо оглядел с головы до ног и перевел дух. «Откуда взялся этот придурок?» Рявкнул в сердцах. Теперь в его глазах плескался гнев. И обращен он был на его парней, толпой ввалившихся в комнату. Я перевела взгляд на шкаф на мужчину, который там прятался, еще минут назад живого. Он лежал, вытянув ноги. Лицо скрыто женской блузкой, которая во время стрельбы упала с вешалки. А потом увидела Тони. Держась обеими руками за живот, он стоял, привалившись к стене. Бронежилета на нем не было. Наверное, он снял его, решив, что теперь он без надобности, а двигаться без него куда удобнее. Возле ног мужа лежал пистолет и я поняла. Охранника убил Антон. И тем самым спас нас с Дэном. Но парень успел выстрелить в него. Макс, последним вбежавший в комнату, шагнул к Тони подхватил его, прежде чем тот начал падать. А я была не в силах пошевелиться, видя окровавленные руки Тони. Дэн сгреб меня в охапку, двое мужчин пришли на помощь Максу. Теперь они несли Тони втроем. Действовали быстро, слажено Точно роботы в человеческом обличье. Через несколько минут мы были в микроавтобусе. Антона положили на пол между сиденьями, сунув ему под голову чью-то куртку. Я стояла на коленях рядом с ним, чувствуя плечо Дэна. «Дэн, ему нужен врач», — смогла произнести я. Мужчины вокруг меня молчали. Микроавтобус двигался на предельной скорости, и я знала, что любой толчок причиняет Тоню невыносимую боль. «Останови машину!» — заорала отчаянно. «Останови, я вызову скорую! прости нас здесь!» Тони с трудом поднял руку, коснулся моих губ и едва слышно произнес. «Нет». «Ты ведь воевал?» — вздохнув, спросил его Дэн. «Тогда, знаешь, с такой раной не живут. Смысл сказанного не доходил до меня. Я не могла поверить. Не хотела. Микроавтобус притормозил». В нависшей тишине скрипнули ворота. Я поняла, что мы выехали во двор контора Миронова. Машина остановилась, но все продолжали сидеть в молчании. Тони как будто собирался с силами. Дэн положил руку на его ладонь. Они смотрели в глаза друг другу. Долго. Так долго, что это невозможно было выдержать. Я видела, с каким трудом дается Тони каждый вздох, как мучительно пробиваются слова. Но он смог произнести. «Помоги ей». Дэн медленно кивнул. «Не сомневайся. Пока я жив, ее никто пальцем не тронет». Тони положил окровавленную ладонь поверх его руки и попытался еще что-то сказать, но вместо слов я услышала стон, а потом взгляд его замер, и я поняла, что его больше нет. И вместе с тягучей пустотой, в которой я вдруг оказалась, со слезами, которыми плакала моя душа, пришла обида злая, невыносимое от того, что его последний взгляд и последние слова были обращены не ко мне. Дэн закрыл ему глаза и сказал. «Мне нравился твой парень. Хорошо, что его убил не я». В темноте комнаты окружающие предметы угадывались с трудом. Я лежала, натянув одеяло до самого подбородка. «Не быть, не видеть, не чувствовать» вспыхнул свет настольной лампы, и Дэн опустился на кровать рядом со мной. «Ты хоть воды выпей», — проворчал он. «Лежишь так третий день». «Третий день?» — подумала я. «Только то... Неужели прошло всего три дня?» «Может, говорить этого сейчас не стоит, но я все-таки скажу. Парни отвезли его к областной больнице. Он сейчас в морге. Его пока не опознали но, думаю, много времени это не займет. По крайней мере, похоронят по-человечески. Мне заняться или твоему Виссариону? Тебе в городе пока лучше не показываться». Я поднялась к кровати, но свои силы переоценила. Пришлось сесть. «Принести что-нибудь поесть?» — спросил Дэн. «Ты знаешь, где мой сын?» — задала я вопрос. «Знаю, с кем». — ответил он неохотно. — Нас развели, как лохов, милая. Все просто. Матвеев доверял Стасу, считая его своим человеком. Но тот в их распрях принял сторону долгих. Между прочим, разумно. Забрал мальчишку из квартиры, где его держала лика. И передал отцу. А Матвееву сказал, что надежно спрятал. Поэтому Рахманов избежал. — Не один. С сыном а мы полезли в тот чертов дом и перестреляли всех недругов-долгих. «И ты узнал об этом только сейчас?» На мгновение мне показалось, что он отведет взгляд. Но он продолжал смотреть мне в глаза, а потом усмехнулся. «Несмотря на большое горе, соображаешь, что неплохо». «Я хорошо тебя знаю. Сколько долгих тебе заплатил?» «Скажем так». Мой счет значительно пополнился. Не вздумай обвинять меня в смерти твоего мужа. Он сам вызвался идти с нами. Никто не просил. Ты был очень убедителен, — сказала я с усмешкой. В то утро, когда ты так талантливо изображал пьяного, я тебе поверила. Поверила, что ты делаешь это для меня. А для кого? — разозлился он. Долгих по-прежнему хозяин в городе. Через месяц-другой все поутихнет, и ты сможешь жить преспокойно. В твою сторону никто чихнуть не посмеет. А мальчишку я найду, куда бы Рахманов его не запрятал. Хочешь сына? Будет тебе сын. Думаешь, я запрыгаю от радости? Вернешь мне ребенка, чтобы держать его в заложниках? Я буду Бога молить, чтоб ты его никогда не нашел, даже если я его больше не увижу. Родной отец, какой бы сволочей он ни был, все-таки лучше, чем ты. Вот как? Уверен, дорогуша, у тебя был наготове план, как оставить меня в дураках Ты бы им воспользовалась и вряд ли испытывала муки совести, зная, что я начну тихо съезжать с катушек. «Испытывала», — сказала я. «Что?» — не понял он. «Я испытывал муки совести, если тебе интересно. Оказалось, зря». «Детка», — вздохнул он, — «кончай упрямиться. Ты же видишь даже Господь на моей стороне. В доме Матвеева могли пристрелить меня, а пристрелили этого его Тони. Это даже не намек. Тебя просто пихают в мои объятия». «Ты бы его убил?» Твоего мужа? Я бы его отпустил, как обещал. Потом убил бы, конечно. Одна женщина, один мужчина. И третьему тут не место. Кстати, Долгих звонил. Хочет с тобой встретиться. Зачем? Хмыкнула я. Догадаться нетрудно. Я ведь говорил, рядом с тобой последнему мерзавцу хочется выглядеть приличным человеком. Растолкует тебе, что к чему. «Оправдается. Ты всерьез так думаешь?» «Всерьез», — кивнул он. «Занятные вы люди». «Ага, особенно я. Ты своими душевными переживаниями так меня достала. Ей-богу, я подумывал тебя отпустить». «Ну так отпусти». «А потом что, застрелиться?» «Ты не обидишься, если я скажу, что не буду против», — сказала я серьезно. «Нет, не обижусь. Когда-нибудь тебе надоест, дурака, валять?» «А ты собак своих спусти, сразу стану покладистой». Он ударил меня, а я засмеялась. Утром он опять пришел, держа в руках поднос, на котором стояли чайник, чашка какая-то еда, заботливо прикрытая тарелочкой. Выглядел даже трогательно. Паук, старательно откармливающий муху, чтобы была поаппетитнее. Поставил поднос на тумбочку и сказал с наигранной суровостью. «Откажешься есть? Буду кормить тебя с ложки, предварительно связав». Он помог мне приподняться, сунул под спину подушку и в самом деле ухватился за ложку, намереваясь меня кормить. «Эй!» — сказала я. «Руки у меня пока еще целы». Я попробовала проглотить кусок, но желудок этому воспротивился. Я бросилась в туалет, стояла, согнувшись над унитазом. Дэн вошел и привалился к раковине. «Тебе надо показать врачу». В голосе беспокойства «Вдруг да и обнаружат смертельную болезнь», — подумала я. «Вот будет хохма». К сожалению, такое случается только в дешевых мелодрамах. От унитаза я переместилась к раковине, умылась, избегая смотреть в зеркало. «Хотя бы в сортире ты можешь оставить меня в покое?» Справившись с дурнотой, спросила я. «Не могу», — отрезал он. «Просто не могу, поняла?» Дэн ладонью отбросил мои волосы с лица, поцеловал. Даже отвращения не возникло. Тупое равнодушие. Но он расценил это по-своему. Поднял меня на руки, перенес на кровать, лег рядом. Обнял, уткнувшись лицом в мои волосы. Я закрыла глаза. Не быть, не видеть, не чувствовать. «Хочешь ребенка?» — спросил он. Я давно знала, что он спятил, вот и не видела смысла отвечать. «Твоего и моего». До тебя я никогда не задумывался об этом. Если честно, мне это было нафиг не нужно. Моя семейка никак не располагала к мыслям о деторождении. Сопливые ублюдки, вечно вопящая мамаша. И лёжа с кем-нибудь в постели. У меня и мысли не было, что это может значить хоть что-то. Удовольствие? Да. Но и только. Но когда я с тобой? Я чувствую себя Богом. В нашей власти подарить кому-то жизнь. Я-то думал, что умею только убивать. А Господь сделал мне такой роскошный подарок. Каждый раз у меня крышу сносит, потому что понимаю. Это что-то священное, загадочное. Жаль словами не передать, что я чувствую, когда ты рядом, когда мы одно целое. Я сделаю для тебя что угодно, но одного не могу. Жить без тебя. Я лежала, боясь пошевелиться. Мне хотелось высмеять его, разозлить Очень хотелось. А вместо этого вдруг подумала. Ведь он прав. Мы всемогущи, когда способны подарить жизнь, а не отбирать ее сотнями. Я буду тебе хорошим мужем и буду хорошим отцом, таким, какого у меня никогда не было. Ты упрямишься, не хочешь мне верить, но так будет. Дай мне год, и если через год ты скажешь нет, так и быть. Я тебя отпущу». Он поднялся с кровати и произнес совсем другим тоном. Долгих опять звонил. «Послать его к черту?» чего же?» Пожала я плечами, торопясь забыть все, что он только что говорил, зачеркнуть, словно этого и не было. Но что-то, наверное, проскользнуло в моем голосе. Едва ощутимый намек на печаль от невозможности подобного, как в детстве, когда слушаешь сказку, радуясь счастливому концу. Дэн чуть заметно улыбнулся, как будто догадывался, о чем я думаю. «Послушаю, что он скажет», — кашлянув добавила я, — и отвела взгляд. Поедешь со мной?» Макс проводит. Вряд ли Долгих очень обрадуется, увидев меня. У Макса нашлись срочные дела, и я отправилась в компании двух головорезов. Когда мы подъехали к офису, один из них остался ждать в машине. Другой вместе со мной вошел в здание. Но дальше холла его не пустили. Охранник проводил меня к лифту, и я поднялась на второй этаж. В приемной не было ни души. Даже секретарь отсутствовал. Дверь в кабинет распахнута настиж. Долгих сидел за столом. «Здравствуйте, Юля», — сказал он, окинув меня взглядом. «Выглядите неважно». «Странно», — удивилась я. «Отлично себя чувствую». Я придвинула стул и села, не дожидаясь приглашения. Он продолжал меня рассматривать. То ли не знал, как начать разговор, то ли всерьез считал, что может увидеть что-то новое. «Я не собираюсь оправдываться», — наконец заговорил он, а я невежливо перебила. «Помилуйте, какие оправдания?» «Могу сказать только одно. Мальчику с того момента, как его забрал Стас, ничто не угрожало. Он сразу же отвез его к отцу. Это делает вам честь». «Мне понятна ваша ирония. Я воспользовался ситуацией, обыграл ее в свою пользу. А вы разве никогда не пытались сделать то же самое?» «Я поняла. Мы все немного сволочи. Или много. Как кому нравится?» «Не обращайте внимания», — усмехнулась я. «Победители и побежденные одну и ту же ситуацию видят немного иначе». «Я знаю, что произошло с вашим мужем. И я сожалею, Юля». А я перегнулась к нему и спросила. «Вы можете мне его вернуть?» «Нет?» «Тогда на хрен мне ваше сожаление?» Он кивнул, вроде бы соглашаясь. «Ваши отношения с Мироновым...» «Прекрасные», — вновь перебила я. «Учитывая, что стоит мне выйти замуж, как я в одночасье становлюсь вдовой, может, и здесь все сложится вполне удачно». «Я вам обязан», — откинувшись на спинку кресла, сказал он. Прозвучало это излишне резко, словно подобный факт не очень-то ему нравился. «Когда-то мы договаривались с Мироновым. В общем, одним из пунктов соглашения был такой. Вы остаетесь с ним. Вы рассказали ему, что произошло в прошлый раз?» «Нет». «Но у этого психа голова неплохо соображает». Долгих кивнул, открыл ящик стола, достал пухлый конверт и пододвинул его ближе ко мне. «Здесь документы и деньги на первое время. Как видите, история повторяется», — усмехнулся он. «Это типа вы меня отпускаете?» — засмеялась я. «Может, и машину дадите?» «Жаль, уйду я недалеко. Но все равно спасибо. Я тронута». «Данное слово ради меня нарушаете». Я поднялась и пошла к двери, оставив конверт на столе. «На машине вы не уйдете», — сказал он мне в спину. «А если вертолет?» Я повернулась и спросила с усмешкой. «У вас и вертолет есть?» «У меня много чего есть. Конечно, ваши конвоиры обратят на него внимание, но помешать не смогут. К тому моменту, когда об этом узнает Миронов, вы будете уже довольно далеко отсюда». «Где мой сын?» — спросила я. «За границей, вместе со своим отцом». «Юля, я ведь предупреждал в нашу предпоследнюю встречу. Вам придется смириться с тем, что сына вы никогда не увидите». «Передайте Рахманову», — начала я и замолчала. «Что?» — спросил Долгих. «Ничего», — пожала я плечами. Взяла конверт и усмехнулась. «Где ваш вертолет? До последнего момента я не верила, что все это происходит в действительности». Но на крыше офиса действительно оказалась вертолетная площадка, она не ней вертолет. «Вас доставят в соседний областной центр, там будет ждать машина, отвезет, куда пожелаете. Ну а дальше? Дальше сами». Я махнула рукой и забралась в кабину. Пилот, пожилой усатый дядька, посмотрел на меня с улыбкой и спросил. «Поехали?» И мы поднялись в воздух, а я засмеялась от переполнившего меня чувства свободы. «Здорово!» — повернувшись ко мне, спросил пилот, а я ответила. «Еще как». Машина ждала меня прямо на летном поле. Через три часа я была уже за сотни километров от родного города и торопилась увеличить расстояние. Машину сменил автобус, потом попутка. Все дальше и дальше. Пока выйдя из очередного вокзала на очередную площадь, я вдруг не поняла. В своем стремлении тщательно замести следы, я, в общем-то, двигаюсь по кругу. В этом не было бы ничего особенного, не зациклись я на этой фразе «бег по кругу». В никуда. А куда бы я хотела? Найти тихую пристань, начать новую жизнь. Это показалось таким нелепым, что я начала хохотать к большому неудовольствию прохожих, спешащих к стоянке такси. Я пересекла площадь и немного побродила по улицам увидела гостиницу и сняла номер. По утрам я отправлялась завтракать в здешний ресторан. В остальное время лежала в постели, совершая короткие вылазки в супермаркет, в основном за выпивкой. Горничные косились, забирая по утрам пустые бутылки из номера. Но меня терпели. Потому что платила я исправно, и, в общем-то, постояльцем была тихим. Поразглядывая потолок, я в сотый раз прокручивала недавние события, поражаясь своей неспособности понять, Что тогда происходило? Я должна была, должна, но не поняла. Запоздалое сожаление, запоздалое раскаяние. Ведь дай я себе труд задаться вопросом, как мог Рахманов бросить ребенка, в котором души не чаял, избежать неизвестно куда, истина бы непременно забрежжила. А я поспешила записать его в мерзавцы. Рвалась спасти сына, а вместо этого оказалась пешкой в чужой игре. Я появилась в городе, когда у долгих возникли серьезные проблемы. Вот он и воспользовался ситуацией, подтолкнув своих бывших соратников к решению использовать мои киллерские навыки. В этом, конечно, ему помог Стас. Дэн принял мою сторону, что значительно усложнило жизнь врагам долгих, зато позволило самому Вадиму Георгиевичу быстро с ним договориться. В результате мы оказались в доме Матвеева, где я надеялась найти сына. Полный бред. Способный возникнуть лишь в мозгу в конец свихнувшейся мамаши Если бы мы не пошли туда, Тони был бы жив. Он был бы жив, если бы в кафе в тот день, когда похитили Ромку. Я поднялась из-за стола и просто ушла домой. Всего-то и надо было. Уйти. Но я не ушла. И сколько бы я ни копалась в недавних событиях, не придумывала варианты, выходило одно и то же. В смерти Тони виновата я. Я, а не тот несчастный парень из охраны, что пытался спрятаться в шкафу. А еще была обида чего бы ему не выстрелить сразу, когда я открыла шкаф? Оказал бы большую услугу. Как-то разом пришла осень. Я собиралась купить себе куртку, да все руки не доходили. Вернувшись из очередного похода в супермаркет, я выгружала из пакета бутылки, когда в двери номера резко постучали. Горничная заглядывала утром, оставалось лишь гадать, кого это принесло. За три недели я стала чем-то вроде местной достопримечательности, но, должно быть, успела надоесть хозяевам. И они обратились в полицию или попросту решили меня выгнать. Не беда, есть еще в городе гостиницы. И есть другие города. Я распахнула дверь, и в номер вошел Макс. Посмотрел на меня, покачал головой и сказал. «Ну и паршиво же ты выглядишь. А как я себя чувствую?» Усмехнулась я. «Выпить хочешь?» «Можно», — пожал он плечами. Мы устроились возле окна вместо стола, используя подоконник. «Водку хлещешь дешевую», — заметил он, сделав пару глотков. «Экономишь?» «Пока не очень. Рассказывай, как там Дэн?» «Надеюсь, что хорошо. У нас лякоть, а он на солнышке греется. Тебя ждет». «Обещал встретить утра по самолета». И «Я, конечно, заспешу на радостях». «Побежишь в припрыжку», — хмыкнул Макс. «Это он так сказал?» «Это я так подумал. Кстати, Дэн решил, что ему пора на покой. А тебя что, на хозяйстве оставил?» «Ага». «Выходит, ты не прогадал?» — вновь усмехнулась я. «Не поверишь, но я по нему скучаю». «И в какой части света сейчас солнышко греет?» — спросила я. «Тебе лучше знать». «Давно он там?» «Всего неделю. А такое чувство, что не меньше года. Осиротел я одним словом. Сочувствую». Макс достал мобильный, набрал номер и сказал. «Привет, Дэн, как дела?» «Сидит напротив. Держи». Протянул он мне трубку. «Сладкая», — пропел Дэн мне в ухо. «Ну, наконец-то! Как же я рад тебя слышать!» Страшно соскучился. Поторопись, мы тебя ждем. Мы?» Насторожилась я. «Конечно. Отгадай, кто рядом со мной». пьяной одрись меня как ветром сдула. «Врешь!» рявкнула я. «Детка, ты меня обижаешь. Рахманов считал, что надежно спрятал мальчишку. Но от дорогого друга у него секретов нет. На мое счастье» а мы с долгих смогли договориться. «Значит, компромат на него все это время был у тебя?» Не спросила я, а скорее подумала вслух. «Если так, они действительно могли договориться?» «Интересно». И в этот раз Вадим Георгиевич сожалел. «У меня, у меня. У кого же еще?» «Был уверен, что пригодится. Так что уже через сутки встретимся?» «Не могу выразить словами, как я рад». «Дай мне услышать ребенка», — потребовала я. «И еще чего. Прилетай, и услышишь, и увидишь». Он отключился. Макс взял мобильный из моих рук. «Ну что?» — он выложил на подоконник конверт, совсем как долгих недавно, и продолжил. «Здесь паспорт и авиабилет. По-испански ты говоришь свободно. В общем, привыкай к новой жизни». Он помолчал немного, разглядывая меня. Помнишь, как ты посмеялась однажды, что ваша история закончится банально? Утром скандал, к вечеру драка, ночью ему помрачительный секс и каждый год по ребенку. Может, и у тебя есть дар предвидения? Поторопись, самолет из Москвы вылетает через девять часов. Макс еще продолжал говорить, а в голове точно сам собой уже складывался план. По большому счету Дэну следовало сказать спасибо. Час назад я не видела о своей жизни никакого смысла а сейчас он появился. Да еще какой! Не стоило ему трогать моего ребенка, тем более не стоило увозить его. Там не будет головорезов Дэна, только он и я. Что ж, Дэн, посмотрим, что выйдет из твоей затеи. Набери-ка его номер, — сказала я, обращаясь к Максу. Тот взглянул осторожно, набрал номер и протянул мне телефон. «Но что скажешь, милая?» Услышав мой голос, весело поинтересовался Дэн. «Жди меня, дорогой!» Ответила я и отвернулась к окну, чтобы Макс не увидел моего лица. Текст читал артист Сергей Сидоренко.